Эпилог. Давайте я изложу факты, которые стали известны позже. Пожар, возникший в стационаре городской больницы Юмяямово во второй половине дня 12 сентября 2001 года, удалось потушить к вечеру того же дня. Из-за пожара выгорела большая часть шестого этажа, а также часть крыши и пятого этажа. Но благодаря усилиям пожарных и начавшемуся ливню дальше пламя не распространилось. А выдер с вертолётом, ставшей причиной пожара, до сих пор расследуется. Вертолёт, принадлежавший компании Хасикава и столица префектуры Н, в тот день, судя по всему, был зафрактован некой газетой. Похоже, она спешила осветить события, связанные с Северным Ёми, где произошло серийне несчастных случаев, жертвами среди учеников, самоубийства, прочего, а теперь ещё и массовая госпитализация из-за паники, вызванной неприятным запахом. Однако многие детали остаются неясными. Пилот вертолёта, репортер и оператор при аварии погибли. Ходят слухи, что кто-то из этих троих был причастным к классу 3-3, но никаких деталей и даже правда ли это вообще нам не сообщили. Вертолёт врезался в северное крыло стационара на шестом этаже. Хоть какое-то везение было в том, что бельевая комната, куда пришёлся удар, в тот момент была пуста. В то же время в большом помещении по соседству находились ученики класса 3-3, и двое из них, не успев убежать, погибли. Эти двое... Руйка — это ученица-безопасник, Сея Накамура — ученик, член футбольной секции. Другие ученики, а также пришедшие в больницу, родители не пострадали или отделались легкими травмами, но помимо причастных и троих вертолёте, ещё четыре человека погибли, и около двадцати получили те или иные травмы. Все — пациенты или больничный персонал. Усуи-сенсей из психоневрологического отделения, о безопасности которого я волновался, к счастью, не пострадал. В тот день, чтобы проверить состояние школьников, доставленных в больницу, он помчался на шестой этаж, как я и предполагал, но, похоже, ушёл оттуда незадолго до ЧП. Беспокоившись из-за него, дочь Киха тоже вовремя эвакуировалась в безопасное место. Тем не менее, откуда такое загадочное поведение Кихи в тот день? Усуи-сенсей говорил о дочери, что она... Всегда была немного странная. Может быть, её поведение как-то с этим связано? Думаю, если выпадет возможность, я расспрошу Сансе. Не лез으니 упомянуть подробности того, что произошло в той палате. Нож перерёзал сонную артерию маркиза, кровь хлынула струёй и, конечно, забрызгала меня, стоявшего рядом меня. Маркиза койка, которая превратилась в кровавую ванну, быстро умерла и вернулась к смерти. И одновременно у меня пропало ощущение того места, как потустороннего мира. Завывавший снаружи ветер загадочным образом мгновенно стих, зато звук дождя стал более реалистичным, и стали слышны призывы к эвакуации по внутрибольничной трансляции. Мы с моей вышли из палаты и спустились в холл Флигеля на первом этаже. Нас встретили несколько человек из персонала и сообщили, что пожар в главном здании сейчас тушат. Но ни один человек ни словом не коснулся того, что мы оба были в крови с головы до ног. Могу предположить, что для них это кровь уже полностью исчезла. Май в своё время молчала, со мной даже не пыталась заговорить, словно превратилась в куклу лишённую жизни. Та палата на третьем этаже флигеля долгое время не использовалась, поэтому, естественно, никакой пациентки по имени Маккеса там не лежала. Эта реальность, видимо, уже в тот момент распространилась среди всех, кроме нас с Май. Разумеется, ни трупа Маккеса, ни окровавленных ножей и койки в палате не обнаружили. Ещё есть для все данные документы, касающиеся факта, что Мисаки Макиса сос апреля лежала в этой больнице. В воспоминаниях о Макисе персонал больницы и даже у её матери Мицуе-сан тоже. Естественно, то же самое произошло и в школе. Как и в июле, когда её исчезла Идзуми, сейчас никто из учителей и учеников не помнил существования Макисы. Всё было изменено и модифицировано для непротиворечивой реальности. Такой ученицы не было. В итоге из-за феномена этого года лишилось жизни немало людей, выше среднего количества. Несмотря на все попытки сопротивляться, пока потери вот так не выросли, катастрофы не прекратились, не могли прекратиться. Самый неудачный год в истории феномена Юмияма. Возможно, впоследствии так будут говорить, а пока единственная хорошая новость, которую я узнал, пришла через 3 дня после трагедии в городской больнице. На следующий день после пожара пришёл в себя Игисава, находившийся между жизнью и смертью в палате интенсивной терапии в диагностическом отделении. После того, как он выбрался из когти смерти, восстановление прошло на удивление легко. Я слышал из уст врачей слово чудо. Говорят, скоро к нему начнут пускать посетителей, и по поводу дальнейших прогнозов нет поводов для беспокойства. Это тоже называют чудом. Услышав по телефону эти слова Тибеки-сана, я невольно прослезился. После долгих колебаний я всё же рассказал Тибики-сану, что было в тот день в той палате, и объяснил, что после июльского исчезновения Идзуми Акадзавы катастрофы не прекратились из-за того, что был второй мёртвый. «Поэтому теперь уже, именно теперь уже можно не бояться, что будут ещё катастрофы», — с уверенностью сказал я ему. «Феномен этого года полностью закончился, гарантированно закончился, так что больше ничего». Тибики-сан выглядел страшно вымотанным. Но моё объяснение молча выслушал до конца, после чего произнёс единственное слово «Ясно». Насколько он поверил, я не знал, но когда без происшествий кончится сентябрь, а затем и октябрь, эту реальность он примет. 30 сентября, воскресенье, вторая половина дня. И рана на правой кисти, и синяки, и царапины по всему телу почти полностью зажили, и я впервые за долгий срок вышел погулять на реку Юмияма. спустился к самой воде и тоже впервые за долгий срок сел в одиночестве на скамейку и просто тихо сидел. Идеально чистое небо, свежий ветерок, стайка изящно порхающих стрикос, пение сверчков, на водной глади несколько черков, прилетевших на зимовку. У противоположного берега в одном месте цвели ликорисы, да и отвращение ярко-красные цветы, словно впитавшие кровь жорт катастроф, покачивались на осеннем ветру. Глядя на них, я неуклонно возвращался мыслями к событиям последнего полугода. Сам того не сознавая, раз за разом прокручивал в сознании правду, раз за разом осмысленную и разложенную по полочкам в голове. На мартовской встрече по контрмерам я поднял руку и вызвался быть тем, кого нет этого года, потом по предложению это стали выбирать второго того, кого нет. В тот момент Мисаки Макиса ещё не существовало. Воспоминания, как перед жеребьёвкой, которая должна была определить номер два, Макиса сказала «Раз так, давайте я», уже позже внедрившиеся в нас всех фальшивые воспоминания. Пятое апреля – день церемонии открытия первого триместра. В класс проник лишний, мёртвый этого года и дзумия Кадзава. В тот момент Макисы всё ещё не существовало. Не хватало одного комплекта из стула и порты, так мы тогда думали и думали правильно. Поняв, что нынешний год такой, мы с Хадзуме стали играть роль тех, кого нет. Согласно обычаю, для нас принесли старые стулья и порты, оставшиеся в нулевом корпусе. Родные стулья и порты, однако, не вынесли, поэтому теперь стало на один комплект больше. Двое тех, кого нет, против одного мёртвого. Это контрмира вполне работало, и в апреле катастроф не было. Но тем временем феномен продолжился неожиданным образом. Из-за того, что тех, кого нет, стало двое, баланс сил оказался нестабильным, неустойчивым. Чтобы поправить баланс, склонившийся в сторону жизни, возник второй мёртвой, можно сказать, появление этого номер два стало реакцией на дополнительную контрмеру. Проникающий в такие годы в класс 3-3 лишний, мёртвой, это случайным образом воскрешён никто из жертв катастроф прошлых лет. Но он или она всегда воскрешается как член класса 3-3, И реальность изменится таким образом, чтобы оставаться не противоречивой и чтобы все это приняли как нечто естественное. Таким образом, хоть и сказано, воскрешается случайным образом, но если взять в качестве примера крайний случай, когда речь идёт о умершем от катастрофы старике, он не может воскреснуть как ученик, потому что мёртвые или мёртвое воскресают в том же возрасте, в каком умер. Не омоложение, не старение при этом не происходит. Вторым мёртвым стала умершая в больнице в апреле три года назад Мисаки Фудзиока. Её мать Митсуэ-сан развелась и снова вышла замуж, а с прошлого года переехала в Йоми-яму и поселилась недалеко от школы, поэтому феномен мог произойти, но появилась она не в кабинете северного Йоми. Три года назад она провела последние дни жизни в городской больнице, там же в качестве пациентки воскресла. 21 апреля... После первого осмотра в клинике в статусе третьеклассника я направился в холл у первого этажа диагностического корпуса, и на полпути в голове у меня всплыл факт, что здесь лежит кто-то из учеников. Возможно, именно тогда мне в голову внедрилось фальшивое воспоминание насчёт одноклассницы с начала апреля пропускающей школу и лежащей в больнице из-за болезни. Вторая мёртвая не существовала с самого начала. Она вдруг появилась в середине апреля, видимо, числа двадцатого. Не в классе, а в больничной палате такая вот нестандартная форма. Однако всё же как член класса 3-3 после появления Маккисы воспоминания людей изменились задним числом. То, что Маккиса была на мартовской встрече по контрмирам, что во время выборов второго того, кого нет, сама вызвалась, и другие воспоминания о её внешности, всё это внедрившееся в нас фальшивые воспоминания. Для этого то, что Маккиса пришла в нашу школу в конце предыдущего года и подружилась с ней тоже фальшивые воспоминания. Вопрос количества парт и стульев в кабинете тоже в этот момент каким-то образом улёкся из нулевого корпуса, для тех, кого нет, принесли два комплекта, стало быть, образовалось один лишней. Это было место, лежащее в больнице Маккиса, все приняли это как данность. Если как следует подумать, тут мелкая нестыковка, но её никто не заметил. Возможно, тут действовала некая сила, из-за чего даже если кто-то и хотел бы заметить, всё равно не смог бы. Таким образом, на двух мёртвых приходились двое тех, кого нет, и баланс сил сохранялся. В мае, когда Хадзуми перестала быть только ванёт, баланс рухнул, и начались катастрофы. Если подумать, то, что Идзуми в качестве новой контрмеры в ответ на начавшиеся катастрофы предложила стать вторым тем, кого нет, Маккиса, очень иронично. И Идзуми, и это навестили Маккиса, чтобы просить об этом в конце мая, а несколько дней спустя Идзуми пришла в пустые синие глаза и познакомилась с Мэй. Я только сейчас я понимаю тогдашнее удивление растерянности на лице Этзуми. Наверняка Этзуми, увидев лицо Мэй, подумала: "Как же мы похожи на лежащую в больнице Мэйса, откуда такое сходство?" Поэтому и та реакция. Прошёл июнь, начался июль, но установили, что Этзуми мёртвая, и она вернулась к смерти. Но хотя Этзуми как отзы выздоле, второй мёртвый Мэйсаки Мэйса остался. Баланс по-прежнему был в пользу смерти. В результате с сентября пошли катастрофы. Кстати, Мисаки Макиса изначально была Мисаки Фудзиокой. До апреля трёхлетней давности Мисаки существовала в этом мире как младшая сестра-близнец Мэй, это Мисаки воскресла как ученица класса 3-3. Чтобы устранить противоречия и сформировать целостность, возникло фальшивое воспоминание, что у Мэй, кроме сестры-близнеца, есть ещё одна на три года младше, и она внедрилась к каждому. Отсюда возник один маленький вопрос. Из-за того, что в новой реальности остался неизменным тот факт, что сестра-близнец моей три года назад умерла, родилась не состыковка. Умершей сестры-близнеца и сестры на 3 года младше одно и то же имя Мисаки. И тогда я спросил у Май, как звали её сестру-близнеца, и она ответила: "Сейчас вспоминаю, я понял, что ответила после необычно долгого молчания. Мисаки. И сразу после этого мы оба это имя забыли. Не так ли? Эта поправка, видимо, тоже была порождена феноменом. Сейчас это уже вполне ясно. Пока я отдавался воспоминаниям, время летело неожиданно быстро. Я заметил, что уже 16:25 и поспешно вскочил. Мы договорились на полпятого, место встречи всё тот же пешеходный мост над Анабассией. Если я потороплюсь, то в последний момент успею. Подойдя к мосту, Я на нём никого не увидел, с облегчением шагнул вперёд, и в этот самый момент на той стороне показался человек. Это она, мои месаки.